Глава 74. Дефирамбы. «Это Дарина?» — заметила я знакомый силуэт, когда мы почти подошли к огромной беседке из белого дерева. Виновница торжества радостно прыгала на батуте в компании трёх подруг, а столпившиеся вокруг рабы тихо ловили инфаркт, пытаясь не допустить травм у их юных хозяек. Лица мужчин были настолько обеспокоенными, что не стоило и сомневаться. За малейший синяк молодой госпожи «Их ждут плети и рудники». «Да, она сейчас к нам присоединится», — улыбнулась Виола, помахав дочке. «Полина!» — на всё поместье раздался восторженный девичий виск. Девушку как ветром сдуло с батута. Минута бега по пересечённой местности, и вот она уже порывисто заключила меня в объятия. Её подружки кинулись вслед за ней. Одна из них чуть не навернулась, но была ловко перехвачена своим рабом. «Как я рада тебя видеть! Как здорово, что ты пришла!» — затараторила Дарина. Я показывала девчонкам гламурную сумочку из модного дома с твоей планеты. Они обзавидовались, а торт оказался таким вкусным, просто объедение. И пирожные. Правда, мне за них не слабо влетело от маман, покосилась она на виолу. Но это того стоило. «Мне очень приятно, что тебе понравились торт и сумочка», — заверила я молодую блондинку. «Браслета я на ее руке не увидела». Зато на шее, на толстой короткой цепочке, висел кулон, похожий на рубин красный камень в изящной золотой оправе. «А как тебе мои рабы? Много хлопот доставляют?» — вспомнила она про Сэма и Тима. «Нет, они очень милые», — искренне ответила я. «Отлично. Пойдём скорее в павильон. Мне не терпится услышать твою историю», — Дарина с азартом захлопала в ладоши. «А это правда, что этой ночью на тебя напали и подвергли насилию рабы, сбежавшие с рудников?» риина Прикрикнула на неё мать, пока я только открыла рот, чтобы ответить. «Ну, что за вопросы? Полина обязательно обо всём нам расскажет, но только в беседке, при всех». Мы вошли внутрь через большую резную арку, и возбуждённый гомон женских голосов резко стих. Взоры всех присутствующих, около 50 дамочек и их рабов, устремились на меня. Порадовало лишь одно. Ко мне быстро приблизился Майк и влился в мою свиту, замерев возле Даниэля. Не знаю, как долго он меня тут ждал, но его лицо осветилось от счастья, как у довольного кота, объевшегося сметаны. Кажется, конкурс будуарных игр прошёл для него отлично. Мы обменялись с ним взглядами, и Мулат с улыбкой кивнул, давая понять, что с ним всё замечательно. От сердца немного отлегло. «Дорогие мои, я счастлива видеть вас всех в моём имении. На празднике «Проводы детства» — начала торжественную речь Виола. «Давайте поприветствуем виновницу этого события, мою дочь Дарину Этери, будущую хозяйку поместья Трайтон». Раздались громкие аплодисменты, к которым присоединилась и я. Дарина, покраснев от удовольствия и явно наслаждаясь всеобщим вниманием, изобразила благодарственный книгсон, когда овации стихли, Виола отметила, «Как обычно, на торжестве у Этери вас ждет интересная развлекательная программа». Причем четыре соревнования уже прошли. В конкурсе «Угадай госпожу» победил Доннер Син, раб из поместья Хейвен, его хозяйка Элли Бантана. Он набрал 15 очков. На конкурсе «Прыжки через костер» больше всех отличился Чак Леви, раб из поместья Лилиант, набравший 20 очков, и его хозяйка Сара Лилиант. В будуарных играх уверенно лидирует Майк Алантер, управляющий поместье реверсайт За короткое время он успел доставить радость аж трём госпожам, и каждая из них — наивысшее число баллов. В сумме получилось 30 очков. Удивившись, я кинула быстрый взгляд на Майка. Этот котяра мне подмигнул. Тем временем Виола махнула рукой на моего эльфа. Настоящей звездой конкурса «Меткий глаз» стал Даниэль Элиан, раб из реверсайда, набравший 30 баллов. Все его три стрелы попали точно в цель. Итак, Двое победителей у нас принадлежат одной госпоже. Это моя подруга, новоприбывшая, законная наследница госпожи Элеоноры Артеи, владелица реверсайда и протеже консорта Фалентия, Полина Князева. Прошу любить и жаловать». Публика снова взорвалась овациями. Я изобразила на лице улыбку. «Спокойствие, Полина, только спокойствие». Интересно, когда Виола успела разузнать, что я наследница госпожи Артеи? И более того, протеже Фалентия, надо признать, досье эта лисичка собирает профессионально. «Эта девушка не только красива, но и невероятно отважна», продолжила восхвалять меня Виола. Этой ночью произошло ужасное. С рудников их высочеств, Клэвиса садойга и Эранта Дюпри, сбежали больше 30 рабов, которые напали на Риверсайд и её новую госпожу, попавшую на Тимиран лишь три дня назад. Мне тяжело даже представить, какой ужас пережила при этом наша дорогая Полина. Среди гостей пронёсся потрясённый вздох. Что интересно, в глазах дамочек не было ни капли сострадания, лишь острое любопытство. А вот на лицах невольников светилось неподдельное сочувствие. Но в этой кошмарной ситуации она смогла дать отпор преступникам. Виола заливалась восторженным соловьём. И нам всем очень хочется узнать подробности, как это всё происходило. Виола смолкла и оказалась под перекрестным огнем любопытных взглядов.